Чужая жена и муж под кроватью. Происшествие необыкновенное. Первое. Сделайте одолжение, милостивый государь. Позвольте вас спросить. Прохожий вздрогнул и, несколько в испуге, взглянул на господина в енотах, Приступившего к нему так без обинюков в восьмом часу вечера среди улицы, а уж известно, что если один петербургский господин вдруг заговорит на улице о чем-нибудь с другим, совершенно незнакомым господином, то другой господин непременно испугается. И так, прохожий, вздрогнул и несколько испугался. Извините, что я вас потревожил, говорил господин в енотах, — но я. я, право, не знаю. — Вы, вероятно, извините меня. Вы видите, я в некотором расстройстве духа. Тут только заметил молодой человек в бекеше, что господин в енотах был точно в расстройстве. Его сморщенное лицо было довольно бледненько, голос водрожал, мысли, очевидно, сбивались, слова не лезли с языка, и видно было, что ему ужасного труда стоило согласить покорнейшую просьбу» может быть, к своему низшему в отношении степени или сословия лицу с нуждой непременно обратиться к кому-нибудь с просьбой. Да и, наконец, просьба эта, во всяком случае, была неприличная, не солидная, странная со стороны человека, имевшего такую солидную шубу, такой почтенный, превосходного темно-зеленого цвета фраг — и такие многознаменательные украшения, упещрявшие этот фраг. Видно было, что все это смущало самого господина в енотах. Так что, наконец, расстроенный духом, господин не выдержал, решился подавить свое волнение и прилично замять неприятную сцену, которую сам же вызвал. — Извините меня. Я не в себе, но вы, правда, меня не знаете. Извините, что обеспокоил вас. Я раздумал. Тут он приподнял из учтивости шляпу и побежал далее. — Но позвольте, сделайте милость! — маленький человек, однако, скрылся во мраке, оставив в остолбенелом состоянии господина в бекешах. — Что за чудак? — подумал господин в бекешах. — Потом, как следует подивившись и наконец, из остолбенелого состояния, Он вспомнил про свое и начал прохаживаться взад и вперед, пристально глядя на ворота одного бесконечно дома. Начинал падать туман, и молодой человек несколько обрадовался, его прогулка его при тумане была незаметнее, хотя, впрочем, только какой-нибудь безнадежный весь день простоявший извозчик мог заметить ее. — Извините! — прохожий опять вздрогнул. Опять тот же господин в енотах стоял перед ним. — Извините, что я опять заговорил он, но вы, Вы, верно, благородный человек. Не обращайте на меня внимания, как на лицо взятое в общественном смысле. Я, впрочем, сбиваюсь, но вникните по-человечески. Перед вами, сударь, человек, нуждающийся в покорнейшей просьбе. — Если могу, что вам угодно. — Вы, может, подумали, что я уж у вас денег? — Прошу, — сказал таинственный господин, кривород, истерически смеясь и бледнее. — Помилуйтесь. — Нет, я вижу, что я вам в тягость. Извините, я не могу переносить себя. Считайте, что вы видите меня в расстроенном состоянии духа, почти в сумасшествии. Не заключите чего-нибудь, но к делу, к делу, — отвечал молодой человек, ободрительно и нетерпеливо кивнув головой. — А, теперь вот как. — Вы, такой молодой человек, мне напоминаете о деле, как будто я какой нерадивый мальчишка. Я решительно выжил из ума. — Как я вам кажусь теперь в моем унижении, скажите откровенно? Молодой человек сконфузился и смолчал. — Позвольте вас спросить откровенно, не видали ли вы одной дамы? В этом вся просьба моя, — решительно проговорил, наконец, господин в енотовой шубе. — Дамы? Да — Одной дамы. — Я видел. — Но их, признаюсь, так прошло много. — Так точно, — отвечал таинственный человек с горькой улыбкой. — Я сбиваюсь. Я не то хотел спросить. Извините меня. Я хотел сказать, не видали ли вы одной госпожи в лисьем салопе, в темно-бархатном капоре с черной валью? — Нет, такой не видал. — Нет, кажется, не заметил. А-а-а! «В таком случае, извините, молодой человек хотел что-то спросить, но господин в енотах опять исчез, опять оставив в восстолбенелом состоянии своего терпеливого слушателя. «Да черт бы его взял!» — подумал молодой человек в бекеше, очевидно расстроенный. «Он с досадою закрылся бобром». И опять стал прохаживаться, соблюдая предосторожности, мимо ворот бесконечного этажного дома. Он залился. Что же она не выходит, думал он. Скоро 8 часов. На башне пробило 8 часов. Так, черт вас, возьми наконец. Извинитесь. Извините меня, что я вас так... — Но вы так подкатились мне под ноги, что испугались совсем, — проговорил прохожий, морщився и извиняясь. — Я опять к вам. Конечно, я вам должен казаться беспокойным и странным. — Сделайте одолжение, без пустяков. Объясните скорее. Я еще не знаю, в чем ваше желание. — Вы торопитесь. Видите ли, я вам все расскажу откровенно, без лишних слов. Что ж делать? Обстоятельства связывают иногда людей совершенно... Разнородных характеров, но я вижу, вы нетерпеливы, молодой человек. Так вот, впрочем, я не знаю, как и говорить. Я ищу дамус. Я уж решился все говорить. И я именно должен знать, куда пошла эта дама. Кто она? Я думаю, вам не нужно знать ее имени, молодой человек. Ну, снус, дальше. Дальше. Но во что он со мной? «Извините, может быть, я вас оскорбил, назвав вас молодым человеком, но я не имел ничего. Одним словом, если вам угодно оказать мне величайшую услугу, так вот, одна дамас... То есть, я хочу сказать, порядочная женщина из превосходного семейства моих знакомых. Мне поручено... Я ведь, или сам не имею семейства? Ну-с, вникните в мое положение, молодой человек. Опять, извините «Я все называю вас молодым человеком. Каждая минута дорога. Представьте себе, это дама! Но, но не можете ли вы мне сказать, кто живет в этом доме?» «Да тут много живут». «Да, то есть вы совершенно справедливы», — отвечал господин в енотах, слегка засмеявшись для спасения приличий. «Чувствую, я немного сбиваюсь, но к чему такой тон ваших слов?» Вы видите, что я чистосердечно сознаюсь в том, что сбиваюсь. Если вы надменный человек, то ж вы достаточно видели мое унижение. Я говорю, одна дама благородного поведения, то есть легкого содержания. Извините, я так сбиваюсь точно про литературу какую говорю. Вот вы думали, что Поль де Кок легкого содержания, а вся беда от Поль де Кокотес. Вот. Молодой человек с сожалением посмотрел на господина в енотах, который, казалось, окончательно сбился, замолчал, глядел на него бессмысленно, улыбаясь и дрожащей рукой, без всякой видимой причины, хватал его за лацком бекеши. Вы спрашиваете, кто здесь живет? — спросил молодой человек, несколько отступая назад. — Да, многие живут, вы сказали. — Здесь? Я знаю, что здесь... — Софья Остафьевна тоже живет, — проговорил молодой человек шепотом и даже с каким-то соболезнованием. — Ну вот, видите, видите, А вы что-нибудь знаете, молодой человек? — Уверяю вас, нет, ничего не знаю. Я судил по расстроенному вашему виду. — Я тотчас узнал от кухарки, что она сюда ходит. Но вы не на то напали, то есть не к Софье Остафьевне, она с ней не знакома. — Нет, ну извините. «Видно, что вам это все неинтересно, молодой человек!» — проговорил странный господин с горькой иронией. «Послушайте, — сказал молодой человек, заминаясь, — я, в сущности, не знаю причины вашего состояния, но вам, верно, изменили? Вы скажите прямо!» Молодой человек одобрительно улыбнулся. — Мы, по крайней мере, поймем друг друга, — прибавил он, — и все тело его великодушно обнаружило желание сделать легкий полупоклон. — Вы убили меня, но, откровенно признаюсь вам, именно так. Но с кем не случается, до глубины тронут вашим участием. Согласитесь, между молодыми людьми, я хоть не молод, но, знаете, привычка и холостая жизнь между же, известно. — Ну уж известно, известно. Но чем же я могу вам помочь? А вот, согласитесь, что посещать Софью оставь, но, впрочем, я еще не знаю наверняка, куда пошла эта дама. Я знаю только, что она в этом доме. Но, видя вас, прогуливающимся... А я сам прогуливался по той стороне. Думаю, я вот, видите ли, жду эту даму. Я знаю, что она тут... Мне бы хотелось встретить ее и объяснить, как неприлично и гнусно. Одним словом, вы меня понимаете. Ну, я и не для себя это делаю, вы не подумайте. Это чужая жена. Муж там стоит, на Вознесенском мосту. Он хочет поймать, но не решается. Он еще не верит, как и всякий муж. Тут господин в юнотах хотел улыбнуться. Я друг его. Согласитесь сами, я человек, пользующийся некоторым уважением. Я не могу быть тем, за кого вы меня принимаете. Конечно, -с. ну, -с, ну, ну, Так вот, я все ее ловлю. Мне поручено несчастный муж, но я знаю, это хитрая молодая дама, вечно польдокок под подушкой. «Я уверен, что она прошмыгнет как-нибудь незаметно. Я признаюсь, кухарка сказала, что она ходит сюда. Я как сумасшедший бросился, только что известие получил. Я хочу поймать. Я давно подозревал, и потому хотел просить вас. Вы здесь ходите? Вы... Вы... Я не знаю». «Ну да, наконец, что же вам угодно?» «Дас, не имею чести знать вас. Не смею любопытствовать, кто и как. Во всяком случае, позвольте познакомиться». «Приятный случай!» — дрожащий господин жарко потряс руку молодого человека. «Это я должен был сделать в самом начале», — прибавил он. «Но я забыл все приличие». Говоря, господин в енотах не мог постоять на месте. С беспокойством оглядывался по сторонам, семенил ногами и поминутно, как погибающий, хватался рукою за молодого человека. «Видите ли-с?» — продолжал он. — Я хотел обратиться к вам по-дружески, извините за вольность. Хотел спросить у вас, чтобы вы ходили э, по той стороне и со стороны переулка, где черный выход это, к покоем, описывая букву «П». То есть я тоже с своей стороны буду ходить у главного подъезда, так что мы не пропустим. а я все боялся один пропустить. Я не хочу пропустить. Вы, как увидите ее, то остановите и закричите мне! «Но я сумасшедший. Только теперь вижу вся глупость и неприличие моего предложения. Нет, что ж, помилуйте. Не извиняйте меня. Я в расстройстве духа. Я теряюсь, как никогда не терялся. Точно меня под суд отдали. Я даже признаюсь вам, я буду благороден и откровенен с вами, молодой человек. Я даже вас принимал за любовника». «То есть попросту вы хотите знать, что я здесь делаю?» «Благородный человек, милостивый государь! Я далек от мысли, что вы он! Я не замараю вас эту мыслью, но... Но даете ли вы мне честное слово, что вы не любовник?» «Ну, хорошо, извольте честное слово, что любовник, но не вашей жены. Иначе бы я не был на улице, а был бы теперь вместе с нею...» жены? Кто вам сказал, жены, молодой человек? Я холостой, я, то есть, э, э, сам любовник. Вы говорили, есть муж на Вознесенском мосту. Конечно, конечно, я заговариваюсь, но есть другие узы. Вы согласитесь, молодой человек, некоторая легкость характеров, то есть, ну, ну, хорошо, хорошо, то есть, я вовсе не муж. Очень верю, -с. но откровенно говорю вам, что разуверяю вас теперь... Хочу сам себя успокоить, и того собственно, с вами и откровенен. Вы меня расстроили и мешаете мне. Обещаю вам, что кликну вас, но прошу вас покорнейше дать мне место и удалиться. Я сам тоже жду». «Извольте, извольтесь, я удаляюсь. Я уважаю страстное нетерпение вашего сердца. Я понимаю это, молодой человек. О, как я вас теперь понимаю. Хорошо, хорошо. До свидания. Впрочем, извините, молодой человек, я опять к вам». Не, я, — Я не знаю, как сказать. Дайте мне еще раз честное и благородное слово, что вы не любовник. — Ах, Господи Бог мой! Еще вопрос последний. Вы знаете фамилию мужа вашей, то есть той, которая составляет ваш предмет? — Разумеется, знаю. Не ваша фамилия, и кончено дело. — А почему же вы знаете мою фамилию? — Да послушайте, ступайте, вы теряете время, она уйдет тысячу раз. Ну что ж вы? — Ну, ваша в лисьем салопе и в капоре, а моя в клетчатом плаще и в голубой бархатной шляпке. — Ну что ж вам еще? Чего ж больше? В голубой бархатной шляпке? — У нее есть и клетчатый плащ, и голубая шляпка! — закричал неотвязчивый человек, мигом возвратившись с дороги. — Ах, черт возьми! Ну да ведь это может случиться! — Да впрочем, шо ж я? Моя ж туда не ходит! — А где она, ваша? — Вам это хочется знать? Что ж вам? Признаешь, я все про то. Фу, бог мой, да вы без стыда, без всякого. Ну, у моей здесь знакомые в третьем этаже на улице. Ну, что ж вам, по именам людей называть, что ли? Бог мой. И у меня есть знакомые в третьем этаже и окна на улицу, генерал. Генерал, генерал. Я вам, пожалуй, скажу, какой генерал. Ну, генерал Половицын. Вот Нет, это не те, ах, черт возьми, черт возьми. Не те? Не те. Обомолчали и в недоумении смотрели друг на друга. — Ну что ж вы так смотрите на меня? — вскрикнул молодой человек, с досадой отряхая из себя столбняка раздумья. Господин заметался. — Я? Я признаюсь? Нет уж, позвольте, позвольте. Теперь будемте говорить умнее. Общее дело. Объясните мне, кто у вас там? Той знакомые. Да, знакомые. Вот видите? Видите? — Я по глазам вашим вижу, что я угадал. Черт возьми, да нет же, нет, черт возьми, слепы вы что ли. Ведь я перед вами стою, ведь я не с ней нахожусь. Ну же, ну! Да, впрочем, мне все равно, хоть говорите, хоть нет. Молодой человек в бешенстве повернулся два раза на каблуке и махнул рукой. — Я, да я ничего, помилуйте, как благородный человек, я вам все расскажу. — Сначала жена сюда ходила одна, она им родня, я и не подозревал. Вчера, вчера встречаю его превосходительство, говорю, что уж три недели как переехал отсюда на другую квартиру, а же, ну, то есть не жена, а чужая жена на Вознесенском мосту, эта дама говорила, что еще третьего дня была у них, то есть на этой квартире, А кухарка-то мне рассказала, что квартиру его превосходительства снял молодой человек Бабыницын. — Ах, черт возьми, черт возьми! — Милости вы, государь, я в страхе, я в ужасе! — черт возьми! — Да мне-то какое дело до того, что вы в страхе и ужасе? — Ах, вон, вон, мелькнуло, вон! — Где, где? «Вы только крикните, Иван Андреевич, а я побегу!» «Хорошо, хорошо! Ах, черт возьми, черт возьми! Иван Андреевич! Здесь!» — закричал воротившийся Иван Андреевич, совсем задыхаясь. «Ну что? Что? Где?» «Нет, я только так. Я хотел знать, как зовут эту даму. Глава. Глафира? Нет, не совсем Глафира. Извините, я вам не могу сказать ее имя. Говоря, это почтенный человек был бледен, как платок. «Да, конечно, не Глафира. Я сам знаю, что не Глафира». «И та не Глафира. А, впрочем, с кем же она? Где? Там? Ах, черт возьми, черт возьми!» «Молодой человек не мог устоять на месте от бешенства. А, видите, почему же вы знали, что ее зовут Глафирой? Ну, черт возьми, наконец, еще с вами возня! Да ведь вы говорите, вашу не Глафирой зовут милостивая государь! Какой тон? -то а, черт, не до тону! Что она, жена, что ли, ваша? Нет!» То есть я не женат, но не стал бы я сулить почтенному человеку в несчастье, человеку, не скажу достойному всякого уважения, но, по крайней мере, воспитанному человеку черта на каждом шагу. Вы все говорите, черт возьми, черт возьми, ну да, черт возьми, вот же вам, понимаете? Вы ослеплены гневом, и я молчу. Боже мой, кто это? Где? Раздался шум и хохот. Две смазливые девушки вышли с крыльца, оба бросились к ним, Ох, какие что вы, куда вы суетесь? Не те, что они на тех напали, извозчик. Куда, в своем взгляде, к покрову, к покрову садись, анмушка я довезу. Ну, а я с той стороны пошел, смотри же, шепчу, вези. Извозчик уехал. Это откуда? Боже мой, боже, не пойти ли туда? Куда? Да к бабынице, ну, Нет, нельзя. Чего? Я бы, конечно, пошел, но она скажет другое. Она обернется, я ее знаю. Она скажет, что нарочно пришла, чтобы меня поймать с кем-нибудь. до да беду на меня же свалит. — И знать, что, может быть, там она, да вы, я не знаю, почему же, ну, да вы пойдите к генералу-то, да ведь он переехал, все равно, понимаете, она ведь пошла, ну, и вы тоже, поняли, сделайте так, как будто не знаете, что генерал переехал, приходите, как будто к нему за женой, ну, и так далее, а потом, ну, а потом накрывать кого следует, оба быницы на фут. Ты, черт, какой бестолковый! Ну а вам что до того, что я накрываю? Видите? Видите? Что? Что, батенька? Что? Опять вы за то же, что прежде? Ах ты, господи, господи, срамить свой смешной человек, бестолковый человек. Ну да зачем же вы так интересуетесь? Вы хотите узнать, что узнать, что? Ну да, черт возьми, не до вас теперь. Я один пойду, ступайте, подите прочь, терегите, бегайте там. Ну, милостивый государь, вы почти забываетесь, закричал господин в енотах в отчаянии. Ну что ж... «Ну что ж, что я забываюсь!» — проговорил молодой человек, стиснув зубы и в бешенстве приступая к господину в енотах. «Ну что ж, перед кем забываюсь?» — загремел он, сжимая кулаки на милостивый государь. «Позвольте, ну кто вы? Перед кем забываюсь? Как ваша фамилия? Я не знаю, как это, молодой человек. Зачем же фамилию? Я не могу объявить. Я лучше с вами пойду». Пойдемте, я не отстану, я на все готов, но поверьте, я заслуживаю более вежливых выражений. Не нужно нигде терять присутствие духа, и если вы чем расстроены, я догадываюсь, чем-то, по крайней мере, забываться не нужно. Вы еще очень-очень молодой человек. — Да что мне, что вы, старый? Эк, невидаль, ступайте прочь. Чего вы тут бегаете? Почему же я старый? Какой Я старый! Конечно, по званию, но я не бегаю, это и видно. Да убирайте же прочь. Нет уж, я с вами, а вы мне не можете запретить. Я тоже замешан, я с вами. Ну так тише же, тише, молчать! Оба они взошли на крыльцо и поднялись на лестницу в третий этаж. Было темнеохонько. Стойте, есть у вас спички? Спички? Какие спички? Вы курите сигары? А, да, есть, есть. Здесь они, здесь. Ну вот. Постойте. Господин в енотах засуетился. Фу, какой бестолку. Чёрт! Кажется, это дверь. Это, это, это, это, это, это, это, это. Что вы орете? тише? Милостивый государь, я скрипя сердце. Вы дерзкий человек, вот что, вспыхнул огонь. Ну, так и есть. Вот, медная дощечка, вот. Бабыницын, видите? Бабыницын. Вижу, вижу. Тише, что? Потухло? Потухло. — Нужно постучаться? — Да, нужно, — отозвался господин в енотах. Стучитесь. — Нет, зачем же я? Вы начните, вы постучите, трус. Сами вы трус. — Убирайтесь же! Я почти раскаиваю, что поверил вам тайну. Вы — я? Ну что ж, я. Вы воспользовались расстройством моим. Вы видели, что я в расстроенном духе, а наплевать. Мне смешно, вот и кончено. Зачем же вы здесь? А вы зачем? Прекрасная нравственность, заметил с негодованием господин в енотах. Ну что ж вы, про нравственность? Вот чего? А вот и безнравственно. То, да по-вашему, каждый обиженный муж есть колпак. Да вы разве муж? Ведь муж-то на Вознесенском мосту. Что ж вам-то, чего вы пристали? А вот мне кажется, что вы-то и есть любовник. «Послушайте, если вы будете так продолжать, то я должен буду признаться, что вы-то и есть колпак. То есть знаете кто? То есть вы хотите сказать, что я муж?» — сказал господин в енотах, как будто кипятком обваренный, отступая назад, смолчу. «Слышите, это она? Нет!» Фу, как темно! Все затихло. В квартире Бобницына послышался шум. «За что нам ссориться, милостивый государь?» — прошептал господин в енотах. — Да вы же, черт возьми, сами обиделись. Но вы меня вывели из последних границ. Молчите. Согласитесь, что вы еще очень молодой человек. Молчите же. — Конечно, я согласен с вашей идеей, что муж в таком положении. — колпакос, да замолчите ли вы? — Но к чему же такое озлобленное преследование несчастного мужа? — Это оно. — Но шум в это время умолк. — Она, она, она! Да вы-то! Вы-то из чего хлопочте, Ведь не ваша беда! — Милостивый государь, милостивый государь! — бормотал господин в енотах, бледнее и всхлипывая. — Я, конечно, в расстройстве. Вы достаточно, видели мое унижение. Но теперь ночь, конечно, на завтра. Впрочем, мы, верно, не встретимся завтра, хотя я и не боюсь встретиться с вами. И это, впрочем, не я, это мой приятель, который на Вознесенском мосту, право он. Это его жена, это чужая жена. Несчастный человек, уверяю вас, я с ним знаком, хорошо? Позвольте, я вам все расскажу. Я с ним друг, как вы можете видеть, ибо не стал бы я так теперь из-за него сокрушаться. Сами видите, я же несколько раз ему говорил, зачем ты женишься, милый друг? Звание есть у тебя, достаток есть у тебя, почтенный этот человек. Что ж, менять это все на прихоть какие-то, согласитесь? Нет, женюсь, говорит, семейная. — Счастье, вот и семейное счастье. Сначала сам уже и обманывал, а теперь и пьет чашу. Вы извините меня, но это объяснение было вынуждено необходимостью. Он несчастный человек и пьет чашу. Вот Тут господин в енотах так всхлипнул, как будто зарыдал не на шутку. А черт бы взял их всех, мало ли дураков. Да вы кто такой? Молодой человек скрежетал зубами от бешенства. но уж после этого, согласитесь с вами, я был с вами благороден и откровенен. Такой тон! Нет, позвольте, вы меня извините. Как ваша фамилия? Нет, зачем же фамилия? А, -а, а мне нельзя сказать фамилию. Шабрина, знаете? быстро сказал молодой человек. Шабрин? Да, Шабрин, а? Тут господин в Бекеша несколько подразнил господина в енотах. Поняли дело? — Какой же Шабрин? — отвечал оторопевший господин в енотах. Совсем не Шабрин. Он почтенный человек. Извиняю вашу невежливость мучениями ревности. Мошенник он, продажная душа, взячник плут, казно оборовал. Его скоро под суд отдадут. — Извините, — говорил господин в енотах, бледнее. Вы его не знаете. Совершенно, как я вижу, он вам... — Неизвестен? Да, в лицо-то не знаю. А из других очень близких ему источников знаю, милостивый государь. — Из каких источников? — Я в расстройстве, вы видите, дурак, ревнивец, за женой не усмотрит. Вот он какой, коль приятно вам знать. — Извините вы, в ужесточенном заблуждении, молодой человек, ох, ах! В квартире Бабиницына послышался шум, стали отворять дверь. Послышались голоса. Ах, это не она, не она. Я узнаю ее голос. Я теперь узнал все. Это не она, сказал господин в енотах, побледняв, как платок. Молчать! Молодой человек прислонился к стене. Милостивый, государь, я бегу, это не она? Я очень рад. Ну-ну, ступайте, ступайте. А чего же вы стоите? А вы чего? Дверь открылась, и господин в енотах, не выдержав, стремглав, покатился с лестницы. Мимо молодого человека прошли мужчина и женщина. Сердце его замерло. Послышался знакомый женский голос, и потом сиплый мужской, но совсем незнакомый. — Ничего, я прихожу сани подать, — говорил сиплый голос. — Ах, ну-ну, согласна, ну прикажите. — А не том сейчас. Дама осталась одна. — Глафира! Где твои клятвы? Вскричал молодой человек в бикеше, хватая за руку даму. Ай, кто это? Это вы, творагов. Боже мой, что вы делаете? С кем вы здесь были? Но это мой муж? Уйдите, уйдите. Он сейчас выйдет оттуда, от половицы половицыных уйдите, ради бога, уйдите! половицу на три недели, как переехали! Я все знаю! Ай! Дама бросилась на крыльцо. Молодой человек догнал ее. «Кто вам сказал?» — спросила дама. «Муж ваш, сударня, Иван Андреевич, он здесь, он перед вами, сударня». Иван Андреевич действительно стоял у крыльца. А это вы!» — закричал господин в енотовой шубе. «А, сву!» — закричала Глафира Петровна с неподдельной радостью, бросаясь к нему. «Боже, что со мной было? Я была у Половицыных, можешь себе представить? Ты знаешь, что они теперь у Измайловского моста? Я говорила тебе, помнишь, я взяла сани оттуда? Лошади взбесились, понесли, разбили сани, и я упала отсюда во ста шагах. Кучера взяли, я была вне себя, к счастью, мсье врагов Как?» Месье Творогов походил более на чем на месье Творогова. — Месье Творогов увидал меня здесь и взял сопроводить но теперь ты здесь, и я могу вам только изъявить мою жаркую благодарность, Иван Ильич. Дама подала руку, остолбенела Ивану Ильичу и почти ущепнула не сжала ее. «Мсье Творогов, мой знакомый, на бале у Скорлуповых имели удовольствие видеться. Я, кажется, говорила тебе, неужели ты не помнишь Коко? А, а конечно, конечно, помню», — заговорил господин в енотовой шубе, которую вы называли Коко. «Очень приятно, очень приятно», — и он жарко пожал руку господину Творогову. «Это с кем?» «Что же это значит? Я жду!» — раздался сиплый голос. Перед группой стоял господин бесконечного роста. Он вынул лорнет и внимательно посмотрел на господина в енотовой шубе. — А-а-а! Мсье защебетала дама. — Откуда во? Вот встреча! Представьте, меня точно разбили лошади. Ну, вот мой муж, Жан, Мсье Бабуницын, на Балю Карповых. — Ах, очень-очень-очень приятно, но я сейчас возьму карету, мой друг. Возьми, Жан, возьми. Я вся в испуге, я дрожу, со мной даже дурно. — Сегодня в маскараде! — шепнула она Творогова. — Прощайте! Прощайте, господин Бабуницын! Мы верно встретимся завтра на Балю Карповых! «Нет, извините, я завтра не буду, я уж завтра того, коль теперь не так». Господин Бобуницын проворчал что-то еще сквозь зубы, шаркнул сапожищем, сел в свои сани и уехал. Подъехала карета, дама села в нее. Господин в енотовой шубе остановился, казалось, он не в силах был сделать движение и бессмысленно смотрел на господина в Бекеши. Господин в Бекеши улыбался довольно неостроумно. «Я не знаю. Извините, очень рад быть знакомым», — отвечал молодой человек, кланяясь с любопытством и немного срабев. «Очень, очень рад. У вас, кажется, свалился калоша. У меня? Ах, да. Благодарю, благодарю. Хочу все завести резинное. В резинных ногах как будто потеется», — сказал молодой человек, по-видимому, с безграничным участием. «Жан, да скоро ли ты?» — именно потеет. «Сейчас, сейчас, душенька, вот разговор интересный». — Именно, как вы изволили заметить, потеет нога. Впрочем, извините, я, помилуйтесь, очень-очень-очень рад познакомиться. Господин в енотах сел в карету, карета тронулась, молодой человек все еще стоял на месте, в изумлении провожая ее глазами. Второе. На другой же вечер шло какое-то представление в итальянской опере. Иван Андреевич ворвался в залу, как бомба. Еще никогда не замечали в нем такого фурор, такой страсти к музыке. По крайней мере, положительно знали, что Иван Андреевич чрезвычайно любил всхрапнуть часок-другой в итальянской опере. Даже отзывался несколько раз, что оно и приятно, и сладко — Да и примадоннуто тебе, говорил он друзьям, мяукает, словно беленькая кошечка колыбельную песенку, но он это уже давно что-то говаривал, еще в прошлый сезон, а теперь увы. Иван Андреевич и дома не спит по ночам. Однако он все-таки ворвался, как бомба, в залу, набитую битком. Даже Капельдинер взглянул на него как-то подозрительно и тут же накосился глазом на его боковой карман в полной надежде увидеть ручку припрятанного на всякий случай кинжала. Нужно заметить, что в то время процветали две партии, и каждая стояла за свою «примадонну». Одни назывались энзисты, другие — эннисты. Обе партии до того любили музыку, что капельдинеры, наконец, решительно стали опасаться какого-нибудь очень решительного проявления любви ко всему прекрасному и высокому, совмещавшемуся в двух примадоннах. Вот почему, смотря на такой юношеский порыв в залу театра даже седовласого старца, хотя, впрочем, не совсем седовласого, а так, около пятидесяти лет, пришивенького и вообще человека с виду солидного свойства, Капельдинер невольно вспомнил высокие слова Гамлета, датского принца, когда уж старость падает так страшно, что ж юность и т.д и, как было сказано выше, накосился на боковой карман фрака в надежде увидеть кинжал, но там был только один бумажник и более ничего. Влетев в театр, Иван Андреевич мигом облетел взглядом все ложи второго яруса, и, о ужас! Сердце его замерло, она была здесь, она сидела в ложе. Тут был и генерал Половицын с супругой и свояченицей. Тут был адъютант генерала, чрезвычайно ловкий молодой человек. Тут был еще один статский. Иван Андреевич напряг все внимание, всю остроту зрения. Но, о ужас! Статский человек предательски спрятался за адъютанта и остался во мраке неизвестности. Она была здесь! а между тем сказала, что будет вовсе не здесь. Вот эта та двойственность, проявлявшаяся с некоторого времени на каждом шагу Глафиры Петровны и убивала Ивана Андреевича, вот это-то статский юноша, и поверг его, наконец, в совершенное отчаяние, он опустился в кресло совсем пораженный. Отчего бы, кажется, случай очень просто Нужно заметить, что кресла Ивана Андреевича приходились именно возле бенуара, и вдобавок предательская ложа второго яруса приходилась прямо над его креслами. Так что он к величайшей своей неприятности решительно ничего не мог заметить, что делалось над его головою. Зато он злился и как Самовар. Весь первый акт прошел для него незаметно, то есть он не слыхал ни одной ноты. Говорят, что музыка тема хороша, что можно настроить музыкальные впечатления под лад всякого ощущения. Радующийся человек найдет в звуках радость, печальный печаль в ушах Ивана Андреевича. Завывала целая буря. К довершению досады сзади, спереди, сбоку кричали такие страшные голоса, что у Ивана Андреевича разрывалось сердце. Наконец акт кончился. Но в ту минуту, как падал занавес, с нашим героем случилось такое приключение, которое никакое перо не опишет. Случается, что иногда... С верхних ярусов ложь слетает афишка. Когда пьеса скучна и зрители зевают, для них это целое приключение. Особенно с участием смотрят они на полет этой чрезвычайно мягкой бумаги с самого верхнего яруса и находят приятность следить за ее путешествием зигзагами до самых кресел, где она непременно уляжется на чью-нибудь вовсе не приготовленную этому случаю, голову. Действительно, очень любопытно смотреть, как эта голова сконфузится, потому что она непременно сконфузится. Мне всегда тоже бывает страшно задамские бинокли, которые лежат зачастую на бордюрах ложь. Мне все так и кажется, что они вот тотчас слетят на что-нибудь неприготовленную к этому случаю голову. Но я вижу, что не кстати сделал такое трагическое примечание, и потому отсылаю его к фильетонам тех газет, которые предохраняют от обманов, от недобросовестности, от тараканов, если они у вас есть в доме, рекомендую известного господина Принчипе, страшного врага и противника всех тараканов на свете, не только русских, но даже иностранных, как то прусаков и прочее». Но с Иваном Андреевичем случилось приключение, до сих пор еще нигде не описанное. К нему слетела на голову, как уже сказано, довольно пришивую, неофишка. Признаюсь, я даже совещусь сказать, что к нему слетела на голову, потому что действительно как-то совестно объявить, что на почтенную обнаженную то есть отчасти лишенную волос голову ревнивого раздраженного ивана андреевича слетел такой безнравственный предмет как например любовная раздушная записочка по крайней мере бедный иван андреевич совершенно не приготовленный к этому непредвиденному и безобразному случаю вздорогнул так как будто поймал на своей голове мышь или другого какого нибудь дикого зверя что записка была Любовного содержания В этом ошибаться было нельзя Она была писана На раздушенной бумажке Совершенно так Как пишутся записки в романах И сложена в предательски Малую форму Так что ее можно было скрыть Под дамской перчаткой Упала же она Вероятно по случаю Во время самой передачи Как-нибудь спрашивали, например, афишку, и уж записочка проворно была ввернута в эту афишку, уже передавалась в известные руки, но один миг, может быть, нечаянный толчок адъютанта, чрезвычайно ловко извинившегося в своей неловкости, и записочка выскользнула из маленькой, дрожавшей от смущения ручки. Остатский юноша, уже протягивавший свою нетерпеливую руку, вдруг получает вместо записки одну фишку, с которой решительно не знает, что делать. Неприятный, странный случай, совершенно оправданно, согласитесь сами, Ивану Андреевичу было еще неприятнее. «Предестине!» — прошептал он, обливаясь холодным потом и сжимая записочку в руках. «Предестине!» — пуля найдет виноватого, — промелькнуло в его голове. «Нет, не то! Чем же я виноват? А вот там есть другая пословица. На бедного Макара и так далее. Но мало ли что начнет перезванивать в голове оглушенной таким внезапным происшествием». Иван Андреевич сидел на стуле, окостенев, как говорится, ни жив, ни мертв. Он уверен был, что его приключение замечено со всех сторон, несмотря на то, что во всей зале в это самое время началась суматоха и вызов певицы. Он сидел так, сконфузившись, так покраснев и не смея поднять глаз, как будто с ним случилась какая-нибудь неожиданная неприятность, какой-нибудь диссонанс в прекрасном многолюдном обществе. Наконец он решился поднять глаза. «Приятно, Пелис!» — заметил он одному франту, сидевшему по левую его сторону. Франт, который был в последней степени энтузиазма и хлопал руками, но преимущественно выезжал на ногах, беглый и рассеянно взглянул на Ивана Андреевича и, тотчас же, сделав руками щиток над своим ртом, что было слышнее, крикнул имя певицы. Иван Андреевич, который еще никогда не слыхал подобной глотки, был в восторге, ничего не заметил, — подумал он и обратился назад. Но толстый господин, сидевший сзади его, теперь в свою очередь стал к нему задом и ларнировал ложи. — Тоже хорошо, — подумал Иван Андреевич. Впереди, разумеется, ничего не видали. Он робко и с радостной надеждой покосился на бинуар возле которого были его кресла, — и вздрогнул от самого неприятного чувства. Там сидела прекрасная дама, которая, закрыв рот платком и упав на спинку кресел, хохотала, как иступленная. — Ох уж эти мне женщины! — прошептал Иван Андреевич, и пустился по ногам зрителей к выходу. Теперь я предлагаю решить самим читателям. Я прошу их самих рассудить меня с Иваном Андреевичем. Неужели прав был он в эту минуту? Большой театр, как известно, заключает в себе четыре яруса ложь и пятый ярус галерею. Почему же непременно предположить, что записка упала именно из одной ложи, именно из этой самой, а не другой какой-нибудь Например, хоть из пятого яруса, где тоже бывают дамы. Но страсть исключительная, а ревность — самая исключительная страсть в мире. Иван Андреевич бросился в фойе, стал у лампы, сломал печать и прочел сегодня, сейчас после спектакля, в «Г» на углу, Энского переулка в доме К в третьем этаже, направо от лестницы, вход с подъезда, будь там сам фот, без ошибки ради Бога. Руки Иван Андреевич не узнал, но сомнений нет: назначалось свидание поймать, изловить и присечь зло в самом начале была первая идея Ивана Андреевича. Ему было пришло в голову изобличить теперь же, тут же, на месте, но как это сделать? Иван Андреевич взбежал даже во второй ярус, но благоразумно воротился. Решите-то он не знал, куда бежать. От нечего делать он забежал с другой стороны и посмотрел через открытую дверь чужой ложи на противоположную сторону. Так, так, во всех пяти ярусах... По вертикальному направлению сидели молодые дамы и молодые люди. Записка могла упасть из всех пяти ярусов разом, потому что Иван Андреевич подозревал решительно все ярусы в заговоре против него. Но его ничто не исправило. Никакие видимости... Весь второй акт он бегал по всем коридорам и нигде не находил спокойствия духа. Он было сунулся в кассу театра в надежде узнать от кассира имена особ, взявших ложи во всех четырех ярусах, но касса уже была заперта. Наконец раздались нистовые восклицания и аплодисменты. Представление кончилось, начались вызовы, и особенно гремели с самого верха два голоса предводителя обеих партий. Но не до них было дело Ивану Андреевичу. У него уже мелькнула мысль дальнейшего его поведения — Он надел бикеш и пустился в «Г», чтобы там застать, накрыть, изобличить и вообще поступить немного энергичнее, чем вчерашний день. Он скоро нашел дом и уже ступил на подъезд, как вдруг, словно под руками у него, прошмыгнула фигура франта в пальто, обогнала его и пустилась по лестнице в третий этаж. Ивану Андреевичу показалось, что это тот самый франт хотя он не мог различить и тогда лицо этого франта. Сердце в нем замерло. Франт обогнал его уже двумя лестницами. Наконец он услышал, как отворилась дверь в третьем этаже, и отворилась без звонка, как будто ждали пришедшего». Молодой человек промелькнул в квартиру. Иван Андреевич достиг третьего этажа, когда не успели еще затворить эту дверь. Он хотел было постоять перед дверью, благоразумно продумать свой шаг, пробить немного и потом уже решиться на что-нибудь очень решительное. Но в эту самую минуту... Загремела карету у подъезда, с шумом отворились двери, и чьи-то тяжелые шаги начали с кряхтом и кашлем свое восшествие в верхний этаж. Иван Андреевич не устоял, отворил дверь и очутился в квартире со всею торжественностью оскорбленного мужа. встречу к нему бросилась горничная, вся в волнении. Потом явился человек, но остановить Ивана Андреевича не было никакой возможности, как бомба влетел он в покои, и, пройдя две темные комнаты, вдруг очутился в спальне перед молодой прекрасной дамой» которая вся трепетала от страха и смотрела на него с решительным ужасом, как будто не понимая, что вокруг нее делается. В эту минуту послышались тяжелые шаги в соседней комнате, которые прямо шли в спальню. Это были те самые шаги, которые всходили на лестницу. «Боже, это мой муж!» — вскрикнула дама, всплеснув руками и побледнев белее своего пеньюара. Иван Андреевич почувствовал, что он не туда попал, но сделал глупую детскую выходку, что не обдумал хорошо своего шага, что не порабел, достаточно на лестнице, но делать был нечего. Уже отворилась дверь, уже тяжелый муж, если только судить по его тяжелым шагам, входил в комнату. Не знаю, за кого принял себя Иван Андреевич в эту минуту. «Не знаю, что ему помешало прямо встать навстречу мужа, объявить, что попался в просак, сознаться, что бессознательно поступил неприличнейшим образом, попросить извинения и скрыться, конечно, не с большой честью, конечно, не со славою, но, по крайней мере, уйти благородным, откровенным образом, но нет. Иван Андреевич опять поступил, как мальчик» как будто бы считал себя дон-жуаном или лавеласом. Он сначала прикрылся занавесками у кровати, а потом, когда почувствовал себя в полном упадке духа, припал на землю и бессмысленно полез под кровать. Испуг подействовал на него сильнее благоразумие. Иван Андреевич, сам оскорбленный муж, или, по крайней мере, считавший себя таким, не вынес встречи с другим мужем, может быть, боясь оскорбить его своим присутствием. Так или не так, но он очутился под кроватью, решительно не понимаю, как это сделалось. Но, что всего было удивительнее, дама не оказала никакой оппозиции. Она не закричала, и, видя, как чрезвычайно странный пожилой господин ищет убежище в ее спальне, решительно она была так испугана, что, по всей вероятности, у нее отнялся язык. Муж вошел, ох и кряхтя, поздоровался с женой, нараспев самым старческим образом, и свалился на кресло так, как будто только что принес бремя дров. Раздался глухой продолжительный кашель. Иван Андреевич, превратившийся из разъяренного тигра в ягненка, орабев и присмирев, как мышонок перед котом, едва смел дышать от испуга, хотя и мог бы знать по собственному опыту, что не все оскорбленные мужья кусаются. Но это не пришло ему в голову, или от недостатка соображения, или от другого какого-нибудь припадка. «Осторожно! Тихонько!» Ощупью начал он оправляться под кроватью, чтобы как-нибудь улечься поудобнее. Каково же было его изумление, когда он ощупал рукою предмет, который к его величайшему изумлению пошевелился и, в свою очередь, схватил его за руку. Под кроватью был другой человек. Кто это? — шепнул Иван Андреевич. «Вот — Ну, так я вам и сказал сейчас, кто и такой, — прошептал странный незнакомец. Лежите и молчите, коль в прозак. — Однако же молчат. И посторонний человек, потому что под кроватью довольно было и одного, посторонний человек стиснул в своем кулаке руку Ивана Андреевича так, что тот едва не вскрикнул от боли. — Милостивый государь! — Так не жмите же меня, или я закричу. — Ну-ка, закричите. Попробуйте. Иван Андреевич покраснел от стыда. Незнакомец был суров и сердит. Может быть, это был человек, испытавший не раз гонение судьбы и не раз находившийся в стесненном положении. Но Иван Андреевич был новичок и задыхался от тесноты. Кровь била ему в голову, однако же нечего было делать, нужно было лежать ничком. Иван Андреевич покорился и замолчал. — Я, душенька, был, — начал муж, — я, душенька, был у Палыванча. Ивановича. Сели мы играть в преферанс, да так... Он закашлялся так... <свяк> так, спина. <свяк> ну её. <ее. свяк> И старичок погрузился в свой кашель. Спина, проговорил он наконец со слезами на глазах. Спина разболелась. Геморрой проклятый. Не стать не сесть. Не сесть. <свяк> И казалось, что вновь начавшемуся кашлю суждено было прожить гораздо долее, чем старичку, обладателю этого кашля. Старичок что-то ворчал языком в промежутках, но решительно ничего нельзя было разобрать. — Милостивый государь, ради бога, подвиньтесь, — прошептал несчастный Иван Андреевич. — Куда, прикажете, места нет. — Однако, согласитесь сами, мне невозможно таким образом. Я еще в первый раз нахожусь в таком скверном положении, а я в таком неприятном соседстве. Так же молодой человек, молчуть, молчать. Однако вы поступаете чрезвычайно неучтиво, молодой человек, если не ошибаюсь, вы еще очень молодой. Я постарше вас молчать. Милостивый государь. Вы забываетесь. Вы не знаете, с кем говорите с господином, который лежит под кроватью на меня, привлек сюда сюрприз. — Ошибка о вас, если не ошибаюсь, безнравственность. — Вот в этом-то вы и ошибаетесь. — Милостивый государь, я постарше вас, я вам говорю. — Милостивый государь, знаете, что мы здесь, на одной доске, прошу вас, не хватайте меня за лицо. — Милостивый государь, я ничего не разберу, извините меня, но нет места. — Зачем же вы такой толстый, боже? — Я никогда не был в таком унизительном положении. — Да ниже лежать нельзя. — Милостивый государь, милостивый государь, я не знаю, кто вы такой, я не понимаю, как это случилось, но я здесь по ошибке, я не то, что вы думаете, я бы ровно ничего не думал об вас, если бы вы не толкались, домолчите да молчите же, милостивый государь, если вы не подвинетесь, со мной будет удар, вы будете отвечать за смерть мою, уверяю вас, я... — Почтенный человек, я от семейства, не могу же я быть в таком положении. Сами же вы сунулись в такое положение. Ну, подвигайте же, вот вам место. Больше нельзя. — Благородный молодой человек, милостивый государь, я вижу, что я в вас ошибался, — сказал Иван Андреевич, в восторге благодарности за уступленное место и расправляя затекшие члены. Я понимаю стесненное положение ваше, но что же делать? — Вижу, что вы дурно обо мне думаете. Позвольте мне поднять в вашем мнении мою репутацию. Позвольте мне сказать, кто я такой. Я пришел сюда против себя, уверяю вас. Я не за тем, зачем вы думаете. Я в ужаснейшем страхе. — Да замолчите ли вы? Понимаете ли, что если услышит нас, будет худо? — Он говорит. Действительно, кашель старика, по-видимому, начинал проходить. «Так вот, душенька!» — хрипел он на самый плачевный напев. «Так вот, душенька!» «Ах, ах несчастье!» «Фидосейто Иванович говорит, вы б, говорит, — тысячелиственник пить попробовали!» «Слышь, душенька?» «Слышу, мой друг!» «Ну, так и говорит, вы б, говорит, — попробовали!» Тысячелиственник пить. Я и говорю, я пиявки припускал. А он мне нет, Александр Демьянович. Тысячелиственник лучше. Он открывает, я вам скажу. А, а, а, ох, боже мой, как что думаешь? Душенька, создатель мой, как... Так лучше, ты исчелиственник, что ли? И так далее. Я думаю, что попробовать этого средства не худо, отвечала супруга. Да, не худо! У вас, говорит, пожалуй, чехотка! А я говорю, подагра! Да раздражения в желудке! А он мне, может быть, и чехотка! Как ты? Как? — Ты думаешь, душенька, Чехотка? Ах, боже мой, что это вы говорите такое? — Да, чехотка! А ты бы, душенька, раздевался, теперь до спать ложился. — А у меня сегодня насморк. Ух, — Ух, сделал Иван Андреевич. — Ради бога, подвиньтесь. — Решительно я вам удивляюсь, что с вами делается. Вы не можете его спокойно лежать. — Вы ожесточены против меня, молодой человек. «Хотите меня уязвить, я это вижу. Вы, вероятно, любовник этой дамы. Молчу. Не буду молчать. Не дам вам командовать. А -а -а -а. Вы, верно, любовник. Если нас откроют, я ни в чем не виноват». — Я ничего не знаю, если вы не замолчите, — сказал молодой человек с зубами. — Я скажу, что вы завлекли меня. Я скажу, что вы мой дядя, который промотал свое состояние. Тогда, по крайней мере, не подумают, что я любовник этой дамы. — Милостивый государь, вы издеваетесь надо мной, вы истощаете терпение мое! — Или я вас заставлю молчать? — Вот несчастье мое! Ну, скажите, на что вы здесь? Без вас я бы пролежал как-нибудь до утра, а там бы и шел, Но я здесь не могу же лежать до утра. Я человек благоразумный, у меня, конечно, связи. Как вы думаете, неужели он будет здесь ночевать? — Кто? — Да этот старик, разумеется, будет не все ж такие мужики как вы ночу ты дома милостивый государь милости вы государь закричал иван андреевич похолодев от испуга будьте уверены что я тоже дома а теперь в первый раз Но, боже мой я вижу что вы меня знаете кто вы такой молодой человек скажите мне тотчас же умоляю вас из бескорыстной дружбы кто вы таков «Послушайте, я употреблю насилие». «Но позвольте, позвольте вам рассказать, милостивый государь. Позвольте вам объяснить все это скверное дело. Никаких объяснений не слушаю, ничего знать не хочу. Молчите, Ирина, я не могу же под кроватью». Последовала легкая борьба, Иван Андреевич умолк. «Тошенька, что здесь как будто коты шепчутся?» «Какие коты? Чего вы не выдумаете?» Очевидно, что супруга не знала, о чем разговаривать со своим мужем. Она была так поражена, что еще не могла опомниться. Теперь же она вздрогнула и подняла ушки. Какие коты! Коты и душеньки. Я на медне прихожу, сидит Васька у меня в кабинете. -шу -шу", и шепчет. Я ему, что ты, Васенька? Он опять щу -шу -шу", И так, как будто все шепчет. Я и думаю, ах, отцы мой, уж. Не о смерти ли он мне ты какие глупости вы говорите сегодня. Стыдитесь, пожалуйста. Ну ничего, не сердись, душенька. Я вижу, тебе неприятно, что я умру. Не сердись, я только так говорю. А ты б, душенька, стала раздеваться и спать легла. А я бы здесь посидел, пока ты ложиться будешь. Ради бога, полноте, после. Ну, не сердись, не сердись. Только право. Здесь как будто мыши. Ну вот, так то ты то мыши. Право, я не знаю, что с вами делается. Но я ничего, я не... <с Shut up> я ничего. Ах, боже ты мой! Слышите, вы так воздействуете, что и он услыхал, — прошептал молодой человек. Но если бы вы знали, что со мной делается... У меня носом кровь идет, пусть идет, молчите, подождите, когда он уйдет. «Молодой человек, но вникните в мое положение, ведь я не знаю, с кем я лежу. Да легче вам от этого будет, что ли? Ведь я не интересуюсь знать вашу фамилию». «Ну, как ваша фамилия?» «Нет, зачем же фамилию? Я только интересуюсь объяснить, каким бессмысленным образом...» Он опять говорит. «Право, право, душенька! Шепчутся!» «Да нет же, это у тебя вата в ушах дурно лежит, а? По поводу ваты...» Знаешь ли, тут наверху... <смех> наверху... <смех> И так далее. Наверху, — прошептал молодой человек. А, черт! А я думал, что это последний этаж. Да разве это второй? Молодой человек, — прошептал встрепенувшийся Иван Андреевич. Что вы говорите? Ради бога, почему это вас интересует? И я думал, что это последний этаж. Ради бога, разве... — Здесь еще этаж. Кто — Право, кто-то сказал старик, переставший, наконец, кашлять. «Слышите — Слышите! — прошептал молодой человек, сдавив обе руки Ивана Андреевича. — Милостивый государь, вы держите мои руки в насилие и пустите меня! Последовала легкая борьба, и потом опять наступило молчание. — Так вот я и... «Встречаю хорошенькую!» — начал старик. «Как хорошенькую!» — перебила жена. «Да ведь вот говорил прежде я, что встретил хорошенькую даму на лестнице». Или я пропустил? У меня ведь память слаба. Это зверобой». «Что?» «Зверобой. Пить надо. Говорят, лучше будет». «Лучше будет!» «Это вы его перебили». — проговорил молодой человек, опять заскрежетав зубами. — Ты говорил, что встретил сегодня хорошенькую какую-то? — спросила жена. — А? — Хорошенькую встретил. — Кто такой? — Да ты! — Я-то? Когда? — А, да, бишь! — Наконец-то, я к ему мину! прошептал молодой человек, мысленно погоняя забывчивого старичка. — Милостивый государь, я трепещу от ужаса. Боже мой, что я слышу! Это как вчера! «Решительно, как вчера. Да-да-да. да Вспомнил. Приплутовочка. Глазенки такие. В голубой шляпке. В голубой шляпке. Ой-ой-ой. Это она. У нее есть голубая шляпка. Боже мой!» — закричал Иван Андреевич. «Кто она? Кто она?» — прошептал молодой человек, стиснув руки Ивана Андреевича. «Тсс!» — сделал свою очередь Иван Андреевич. Он говорит. «Ах, боже мой! Боже мой! Ну да!» Так боже мой, боже мой, ну да, впрочем, у кого же нет голубой шляпки, ну, и такая плутовка, — продолжал старик. — Она тут к каким-то знакомым приходит, все глазки делает, а к тем знакомым тоже ходят знакомые. — Фу, как это скучно, — перебила дама, — Помилуй чем ты интересуешься? — Ну, хорошо, ну, ну, не сердись, — возразил старичок, нараспев. — Не, ну, я не буду говорить, коль ты не желаешь. «Ты ж так не в духе сегодня!» «Да как же вы сюда попали!» — заговорил молодой человек. «А, видите, видите! Вот вы теперь интересуетесь, а прежде не хотели слушать!» Ну да ведь мне все равно! Не говорите, пожалуйста! Черт возьми, какая история!» «Молодой человек, не сердитесь. Я не знаю, что говорю. Это я так. Я только хотел сказать, что тут, верно, что-нибудь недаром, что вы принимаете участие. Но кто вы, молодой человек? Я вижу, вы незнакомец. Но кто же вы незнакомец? Боже, я не знаю, что говорю!» Э, — Эй, подите, пожалуйста, — прервал молодой человек, как будто что-то обдумывая. — Но я вам все расскажу, все. Вы, может быть, думаете, что я не расскажу, что я зол на вас? Нет, вот рука моя. Я только в духа, больше ничего. Но ради бога скажите мне все сначала, как вы здесь сами, по какому случаю. Что же касается до меня, то я не сержусь. Ей-богу, не сержусь. Вот вам рука моя. Здесь только пыльно. Я немного запачкал ее, но это ничего для высокого чувства. Э, — И подите с вашей — Какой тут поворотиться Немче он с рукой лезет. — Но, вы государь, вы со мной обходитесь, как будто с позволения сказать со старой подошвой, — проговорил Иван Андреевич в припадке самого кроткого отчаяния, голосом, в котором было слышно моленье. — Обходитесь со мной, учтиве, хоть немножко учтивее, я вам все расскажу. Мы бы полюбили друг друга. Я даже готов пригласить вас к себе на обед. А это к нам вместе лежать нельзя, откровенно скажу. Вы заблуждаетесь, молодой человек, вы не знаете, когда же это он ее встретил. Бормотал молодой человек, очевидно, в крайнем волнении. «Она, может быть, теперь меня ждет. Ух, я решительно выйду отсюда!» «Она? Кто она?» «Боже мой, про кого вы говорите, молодой человек? Вы думаете, что там, наверху? Боже мой, боже мой, за что я так наказан?» Иван Андреевич попробовал повернуться на спину в знак отчаяния. «А вам на что знать, кто он? Ну, а чёрт! Была не была я, Милости вы, государь, что вы? А я-то, я-то как буду?» Прошептал Иван Андреевич, в припадке отчаяния, уцепившись за фалды фрака своего соседа. «А мне что? Ну и оставайтесь одни! А не хотите, так я, пожалуй, скажу, что вы мой дядя, который промотал своё состояние, чтобы не подумал старик, что я любовник жены его. На, молодой человек, это невозможно, это не натурально, коли дядя, никто не поверит вам». — Этому вот такой маленький ребенок не поверит, — шептал в отчаянии Иван Андреевич. — Ну так не болтайте же, а лежите себе смирно пластом. Пожалуй, ночуйте здесь, а завтра как-нибудь выглядите, вас никто не заметит. Уж коли один в лес, так верно, не подумают, что еще остался другой. Еще бы сидел целая дюжина. Впрочем, вы и один стоите дюжно. Подвигайтесь ли я выйду? — Вы извините меня, молодой человек. А что, если я закашляюсь? нужно все предвидеть. — Что это? Что это? Как будто наверху я опять слышу, возню! проговорил старичок, который, тем временем, кажется, успел задремать. Наверху? Слышьте? Слышьте, молодой человек, наверху? — Ну, слышу. Боже мой, молодой человек, я выйду, а я так не выйду, мне все равно. Уж если расстроилась, то все равно. А знаете ли, что я подозреваю? Я подозреваю, что вы-то и есть какой-нибудь обманутый муж. Вот что, боже, какой цинизм! Неужели вы это подозреваете? Ну, почему же именно муж? Я <с> не женат. — Не же Как не женат? Дудки. Я, может быть, сам любовник. — Хорош, любовник. — Милостивый государь, милостивый государь. Ну, хорошо. Я все вам расскажу. Воймите моему отчаянию. Это не я. Я не женат. Я тоже холостой, как и вы. Это друг мой, товарищ детства. А я любовник. Говорит мне, я несчастный человек, я, говорит, пью чашу, я подозреваю жену свою. Ну, говорю, я ему благоразумно, за что же ты ее подозреваешь? Но вы не слушайте меня, слушайте, слушайте. Ревность смешна, говорю, ревность порог. Нет, говорит, я несчастный человек, я того, чашу, то есть я подозреваю. Ты, говорю, друг мой, ты, товарищ моего нежного детства, мы вместе срывали цветы удовольствия, тонули на пуховиках наслаждения. Боже, я не знаю, что говорю. Вы все смеетесь, молодой человек. Вы сделаете меня сумасшедшим. Да вы теперь сумасшедший. Так, так, я и предчувствовал, что вы это скажете, когда говорил про сумасшедшего. Смейтесь, смейтесь, молодой человек. Так же и я процветал в свое время. Так же и я соблазнял. Ах, у меня сделается воспаление в мозгу. Что это, душенька? Как будто у нас кто-то чихает, пропел старичок. Это ты, душка, чихнула? О, боже мой. — проговорила супруга, — раздалось под кроватью. — Это наверху, верно, стучат, — заметила жена, испугавшись, потому что под кроватью действительно становилось шумно. — Да, наверху, — проговорил муж, «Наверху — наверху. Говорил я тебе, что я Франтика... Франтика с усами, с усиками... Бог мой, спина! Фразик и сейчас встретил сусиками! Сусиками? Боже мой, это верно вы? Прошептал Иван Андреевич, создатель мой, какой человек. Да ведь я здесь, здесь, вместе с вами лежу. Как же бы он меня встретил? Да не хватайте меня за лицо! Боже, со мной сейчас будет обморок. В это время наверху! Действительно, послушался шум, что бы там было, прошептал молодой человек. «Милостивый государь я в страхе. Я в ужасе, помогите мне! Действительно, душк, шум! Целый гвалт поднимают, да еще на твоей спальне. Не послать ли спросить? Ну вот, чего ты не выдумаешь. О, ну, я не буду. Право, ты такая сегодня сердитая. О, боже мой! Вы бы шли спать, Лиза! «Ты меня вовсе не любишь!» «Ах, люблю! Ради бога, я так устала! Ну, ну, я уйду!» «Ах, нет-нет, не уходите!» — закричала жена. «Или нет, идите! Идите!» «Да что это ты в самом деле? То уходить, то не уходите!» <связь> и вправду! <связь> Спать!» <связь> «У понавиденных девочки! <связь> девочки!» Куклу я у девочки видел Нюренбергскую. <клево> <клево> ну вот, кукла теперь. <клево> Хорошая кукла. <клево> Он прощается, проговорил молодой человек. Он идет, и мы точно уходим, слышите? Радуйте же. <клево> дай-то Бог, дай-то Бог. Это вам урок, Молодой человек. За что же урок? Я это чувствую, но вы еще молоды, вы не можете давать мне урока, а все-таки дам, слушайте, боже, я хочу чихнуть, Чих. если вы только смелитесь. Но что же мне делать? Здесь так пахнет мышами. Не могу же я... Достаньте мне из моего кармана платок, ради бога, я не могу шевельнуться. О, боже, боже! За что я так наказан? Вот вам платок! За что вы наказаны, я вам сейчас скажу. Вы ревнивы! Основываясь, бог знает на чем вы бегаете, как угорелые, врываетесь в чужое жилище, производите беспорядки. Молодой человек, я не произведу «Производил беспорядков! Молчать! Молодой человек, вы не можете читать мне про нравственность! а нравственнее вас! Молчать, о боже! Боже мой! Производите беспорядки!» Пугайте молодую даму, робкую женщину, которая не знает, куда деваться от страха, и, может быть, будет больна. беспокойте почтенного старца, удрученного геморроем, которому прежде всего нужен покой. А все чего от того, что вам вообразился какой-то вздор, с которым вы бегаете по всем закоулкам. Понимаете ли, понимаете ли, в каком вы скверном теперь положении чувствуете ли вы это... «Милостивый государь, хорошо? Я, я чувствую, но вы не имеете права молчать! Какое тут право? Понимаете ли вы, что это может кончиться трагически?» Понимаете ли, что старик, который любит жену, может с ума сойти, когда увидит, как вы будете вылезать из-под кровати? Но нет, вы не способны сделать трагедии. Когда вы вылезете, я думаю, все, кто посмотрит на вас, захохочет. Я бы желал вас видеть при свечках. должно быть очень смешны. А вы-то, вы тоже смешны в таком случае. Я тоже хочу посмотреть на вас. Где вам? На вас, верно? Клеймо без нас нравственности, молодой человек!» о, вы про нравственность! А почем вы знаете, зачем я здесь?» а? «Я здесь ошибкой! Я ошибся этажом! И черт знает, почему меня впустили!» «Видно, она в самом деле ждала кого-нибудь!» «Не вас, разумеется! Я спрятался под кровать, когда услышал вашу глупую походку, когда увидел, что испугалась дама! К тому же было темно!» «Да и что я вам за оправдание! Вы, сударь, смешной, ревнивый старик! Ведь я чего не выхожу?» Вы, может быть, думаете, что я боюсь выйти? Нет, сударь, я бы уж давно вышел, да только из сострадания к вам здесь сижу. Но на кого вы без меня здесь останетесь? Ведь вы будете как пень стоять перед ними, ведь вы не найдетесь. Нет, отчего же как пень? Отчего же как этот предмет? Разве вы не могли с чем другим сравнить? Ну человек, чего же не найдусь? Нет, я найдусь, о боже мой, какое это то собачонка. <смех> в самом деле, это от того, что вы все болтаете, видите, вы разбудили собачонку. Теперь нам беда. Действительно, собачка хозяйки, которая все время спала на подушке в углу, вдруг проснулась, обнюхала чужих и слоем бросилась под кровать. О, боже мой, какая глупая собачонка! — прошептал Иван Андреевич. — Она нас всех выдаст. Она все выведет на чистую воду. Вот еще наказание. — Ну да, вы так трусите, что это может случиться. — Ами, ами, ами сюда! — закричала хозяйка. — Иси, иси! Но собачка не слушалась и лезла прямо на Ивана Андреевича. — Что это, душенька? Амишка все лает, — проговорил старичок. — Там, верно, мыши или кот Васька сидит. то ты я слышу, что все чихает. — «Все чихает, а ведь у Васьки-то сегодня насмарк. Лежите смирно!» — прошептал молодой человек. «Не ворочайтесь, она, может быть, так и отстанет». «Милостивый, государь, милостивый, государь, пустите мои руки. Зачем вы их держите-то смолчать?» «Но помилуйте, молодой человек, она меня вы, за нас кусает. Вы хотите, чтобы я лишился носа?» Последовала борьба, и Иван Андреевич высвободил свои руки. «Собачка заливалась от лая». Вдруг она перестала лаять и завизжала. «Ай!» — закричала дама. Изверг, изверг, Что вы делаете?» — прошептал молодой человек. «Вы губите нас обоих! Зачем вы схватили ее?» «Боже мой, он ее душат, Не душите! Пустите ее!» Изверг! Но вы не знаете после этого сердца женщины! Она нас выдаст обоих, если вы задушите собачку!» но Иван Андреевич уже ничего не слышал! Ему удалось поймать собачку!» И в припадке самосохранения он сдавил ей горло, собачонка взвизгнула и спустила дух. — Мы пропали, — прошептал молодой человек. — А Мишка! А Мишка! — закричала дама. — Боже мой! Что они делают с моим амишкой? Амишка, амишка, иси! О, изверги, варвары! Боже, мне дурно! Что такое? Что такое? Закричал старичок, вскочив в скресел. Что с тобой? Душа моя! Амишка здесь! Амишка, амишка, амишка, амишка! Кричал старичок, щелкая пальцами, причмокивая и вызывая амишку из-под кровати. Амишка, иси, иси! Не может быть, чтобы Васька там съел его нужно высечь Ваську, мой друг его плута уже целый месяц не секли как ты думаешь я посоветую завтра с проскобью захарьной но боже мой друг мой что с тобой «Ты побледнела! Ох-ох-ох! Люди! Люди!» И старичок забегал по комнате злодеи. «Изверги!» — кричала дама, покатившись на кушетку. «Кто? Кто? Кто такой? Там есть люди! Чужие там, под кроватью! О, Боже мой! А Мишка, а Мишка, что они с тобой сделали? Ах, Боже мой, Господи! Какие люди! А Мишка, нет, люди! Люди! Сюда! Кто там?» «Кто там?» — закричал старик, схватив свечку и нагнувшись под кровать. «Кто такой? Люди! Люди!» Иван Андреевич лежал ни жив, ни мертв подле бездыханного трупа Мишки. Но молодой человек ловил каждое движение старика. Вдруг старик зашел с другой стороны к стене и нагнулся в один миг. «Молодой человек вылез из-под кровати и пустился бежать, пока мест муж искал своих гостей по ту сторону брачного ложа!» «Боже!» — прошептала дама, вглядевшись в молодого человека. «Кто же вы такой? А я думала, тот изверг остался». — прошептал молодой человек, — он виновник Амишкиной Мишкиной смерти. «Ай — Ай! — вскрикнула дама, но молодой человек уже исчез из комнаты. — Ай! Здесь кто-то есть! Здесь! Чей-то сапог! — закричал муж, поймав за ногу Ивана Андреевича. — Убийца! Убийца! — кричала дама. — О, ами! Ами! Вылезайте! Вылезайте! — кричал старик, топая по ковру обеими ногами. — Вылезайте! Кто вы таковы? Говорить, кто вы таковы? Боже, какой странный человек! — Да это разбойники, ради бога! — Ради бога! — кричал Иван Андреевич, вылезай Ради бога! Ваше превосходительство! Не зовите людей! Ваше не зовите людей! Это совершенно лишнее! Вы меня не можете вытолкать! Я не такой человек! Я сам по себе, ваше превосходительство! Это случилось по ошибке! Я вам сейчас объясню, ваше превосходительство! — продолжал Иван Андреевич, рыдая и всхлипывая. Это все жена! То есть не моя жена, чужая жена! Я не женат, а так... Это мой друг и товарищ детства! — Какой товарищ детства?! кричал старик, топая ногами, «Вы вор! Пришли обокрость, а не товарищ детства! Нет, не вор, ваше превосходительство, я действительно товарищ детства, я только нечаянно ошибся, попал с другого подъезда». — А я вижу, сударь, из какого подъезда вы вылезли. Ваше происходительство, я не такой человек. Вы ошибаетесь. Я говорю, что вы в жестоком заблуждении, ваше происходительство. Взгляните на меня. Посмотрите, вы увидите по некоторым знакам и признакам, что я не могу быть вором. Ваше Пресходительство! ваше происходительство! — кричал Иван Андреевич, складывая руки и обращаясь к молодой даме. — Вы, дама, поймите меня, это я умертвила Мишку... Но я Не виноват я ей, Богу не виноват, это все жена виновата. Я несчастный человек, я пью чашу. «Да помилуйте, какой же мне дело, что вы выпили чашу? Может быть, вы и не одну чашу выпили? Суть по вашему положению, оно и видно. <с> да как же вы зашли сюда, милостивый государь!» Кричал старик, весь дрожа от волнения, но действительно удостоверившись по некоторым знакам и признакам, что Иван Андреевич не может быть вором. «Я вас спрашиваю, как вы зашли сюда? Вы как разбойник...» «Не разбойник, ваше происходительство. Я только с другого подъезда. Право я, право, не разбойник». Это все от того, что я ревнив. Я вам все расскажу, ваше превосходительство, откровенно расскажу. Как отцу одному потому что вы в таких летах, что я могу принять вас за отца. Как в таких летах? Ваше превосходительство, я, может быть, вас оскорбил. Действительно, такая молодая дама, и ваша лета... «Приятно видеть ваше происхождение. Действительно, приятно видеть такое супружество! В цвете лет! Но не зовите людей, ради бога, не зовите людей! Люди только будут смеяться, я их знаю!» То есть я не хочу этим сказать, что я знаком с одними лакеями. У меня тоже есть лакеи, ваше предстоятельство. И все смеются ослы, ваше сиядство. Я, кажется, не ошибаюсь, я говорю с князем. Нет, не с князем, я, милостивый государь, сам по себе. Пожалуйста, меня не задабривайте вашим сиятельством. Как вы попали сюда, милый милостивый государь, как вы попали ваше сиядство, то есть ваше... — Превосходительство, извините, я думал, что вы, ваше сиятельство. я осмотрелся, я обдумался, это случается, вы так похожи на князя Короткоухова, которого я имел честь видеть у моего знакомого господина Пузырева, видите, я тоже знаком с князьями, тоже видел князя у моего знакомого, вы не можете меня принимать за того, за кого меня принимаете, я не вор». — Ваше превосходительство, не зовите людей, ну, позовете людей, что же из этого выйдет. — Но как вы сюда попали? — закричала дама. — Кто вы таковы? — Да, кто вы таковы? — подхватил муж. — А я-то, душенька, думаю, что это Васька у нас под кроватью сидит и чихает, а это он. — Ах ты! Потаскун, потаскун! Кто вы такой? Говорите уже И старичок снова затопал по ковру ногами. — Я не могу говорить, ваше предсходительство. Я ожидаю, пока вместо... вы и кончите. Внимаю, вашим <смех> остроумным шуткам. Что же касается до меня, то это смешная история, ваше пресходейство. Я вам все расскажу. Это может быть и без того объяснится. То есть я хочу сказать: не зовите людей, Ваше Пресходительство, поступите со мной благородным образом. От ничего, что я посидел под кроватью. Я. «Не потерял этим своей важности. Эта история самая комическая. Ваше происходительство!» — вскричал Иван Андреевич с умоляющим видом, обращаясь к супруге. «Особенно вы и ваше происходительство будете смеяться. Вы увидите на сцене ревнивого мужа. Вы видите, я унижаюсь. Я сам добровольно унижаюсь. Конечно, я умертвила Мишку, но, боже мой, я не знаю, что говорю». «Но как же вы зашли сюда, пользуясь темнотою ночи, ваше преисходительство? пользуясь этой темнотою?» — Виноват. Простите меня, ваше происходительство. униженно прошу извинения. Я только оскорбленный муж, больше ничего. Не подумайте, ваше происходительство, чтобы я был любовник. Я не любовник, ваша супруга, очень добродетельна, если осмелиться так выразиться. Она чистая и видно, Что? Что? Что вы осмеливаетесь говорить? — закричал старик, снова затопав ногами. — С ума вы сошли, что ли? Как вы смеете говорить про жену? «Этот злодей, убийца, который умертвила Мишку!» — кричала супруга, заливаясь слезами. «И он еще смеет! Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Я только и забрался!» — кричал торопевший Иван Андреевич. «Я забрался! И больше ничего! Считайте, что я не в своем уме! Ради Бога! Считайте, что я не в своем уме! Честью клянусь вам, что вы мне сделаете чрезвычайное одолжение! Я бы подал вам руку, но я не смею подать ее!» Я был не один, я дядя, то есть я хочу сказать, что меня нельзя принять за любовника, боже. Я опять завираюсь, не обижайтесь, ваше превосходительство, — кричал Иван Андреевич супруге. Вы дама, вы понимаете, что такое любовь, это тонкое чувство, но что я опять завираюсь? То есть я хочу сказать, что я старик, то, то есть э, пожилой человек, а не, а не старик. Что я не могу быть вашим любовником, что любовник есть э, э, Ричард Сон, то есть э, ловилась, я, я забрался. Но вы видите ваше превосходительство, что я ученый человек и знаю литературу. Вы смеетесь? Ваше превосходительство. Рад, рад, что провокировал смех ваш, ваше превосходительство. О, как я рад, что провокировал смех ваш. Боже мой. «Какой смешной человек!» — кричала дама, надрываясь от хохота. «Да, смешной и какой запачканный!» — заговорил старик в радости, что засмеялась жена. «Душка, он не может быть вором! Но как он зашел сюда!» Действительно странно, действительно странно, ваше превосходительство, на роман похоже, как в глухую полночь в столичном городе, человек под кроватью. Смешно! О, странно, Ренальдо Ренальдини некоторым образом. над это ничего, это все ничего, ваше превосходительство, я вам все расскажу, а вам, ваше превосходительство, я новую баллонку достану. Удивительная баллонка, это. -ка... Шерсть длинная, ножки коротенькие, двух шагов пройти не умеет. Побежит, запутается в собственной шерсти и упадет. Сахаром только одним кормить. Я вам... Принесу, ваш пресс я вам непременно ее принесу! Ха-ха-ха-ха-ха! Дама металась из стороны в сторону на диване от смеха. Боже, боже мой, со мной сделается истерика! Ох, какой смешной! да Ха -ха -ха. -хо -хо -хо. Смешной, запачканный такой! Ха -ха -ха. — Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Я теперь <соценно> совершенно счастлив. Я бы предложил вам мою руку, но я, я не смею, ваше превосходительство. Я чувствую, что я заблуждался, но теперь открываю глаза. Я верю, моя жена чиста и невинна. Я напрасно подозревал ее, жена! Его жена! — кричала дама со слезами на глазах от хохота. — Он женат? Неужели? Вот бы я никогда не подумал, — подхватил старик. — Ваше превосходительство. Жена, и она всему виновата. То есть это я виноват. Я подозревал ее. Я знал, что здесь устроено свидание. Здесь... Наверху я перехватил записку. Ошибся этажом и пролежал под кроватью. Захохотал наконец Иван Андреевич. О, как я счастлив, О, как умилительно видеть, что мы все так согласны и счастливы. И жена моя совершенно невинна. Я в том почти уверен. Ведь непременно так, ваше превосходительство. «Ха-ха! Знаешь, душечка, кто это?» — заговорил, наконец, старик, освобождаясь от смеха. «Кто? Ха-ха-ха! Кто? Это та хорошенькая, что глазки делает! С Франтиком которая! Это она! Я бьюсь об заклад, что это жена его!» — Нет, ваше преисходительство, я уверен, что это не та. Я совершенно уверен. Но, боже мой, вы теряете время! — закричала дама, перестав хохотать. — Бегите, ступайте наверх, может быть, вы их застанете. — В самом деле... — В самом деле, ваше превосходительство, я полечу, но я никого не застану, ваше превосходительство. Это не она, а уверен заранее, она теперь дома, а это я. Я только ревнив и боли вашего. Как вы думаете, неужели я их застану там, ваше превосходительство? Ха-ха-ха! хе ха — Ступайте, ступайте, а когда пойдете назад, так придите рассказать, — кричала дама. — Или нет, лучше завтра утром, да приведите ее, я хочу познакомиться. — Прощайте, ваше происходительство, прощайте, непременно приведу. — Очень рад познакомиться, я счастлив и рад, что все так неожиданно кончилось и развязались к лучшему. — И баллонку, не забудьте же, баллонку прежде всего принесите. — Принесу, ваше происходительство, — «Непременно принесу!» — подхватил Иван Андреевич, снова вбежав в комнату, потому что уже было раскланился и вышел. «Непременно принесу!» — такая хорошенькая, точно ее кондитер из конфетов сделал. И такая пойдет, в собственной шерсти запутается и упадет, такая право я еще же не говорю, что эта душечка, она все падает. «Да миленькая такая, говорит, из сахара ваше предисходительство, ей-богу, из сахара сделано! Прощайте, ваше предисходительство, очень-очень рад!» «Познакомиться! Очень рад! Познакомиться!» Иван Андреевич откланялся и вышел. «Эй, вы! Милостивый государь! Постойте! Воротитесь опять!» Закричал старичок вслед уходившему Ивану Андреевичу. Иван Андреевич в третий раз вернулся. «Я вот Васьки кота все не отыщу. Не встречались ли вы с ним, когда вы под кроватью сидели?» — Нет, не встречался, ваше предисходительство. Впрочем, очень рад познакомиться. И почту за большую честь. У него теперь насморк. И все чихает, все чихает. Его надо высечь. — Да, ваше предисходительство, конечно. Исправительные наказания необходимы с домашними животными. — Что? — Я говорю, что исправительные наказания, ваше Преисходительство, необходимы для выдворения покорности в домашних животных. — А! Ну, с Богом, с Богом! Я только об этом... Вышед на улицу. Иван Андреевич стоял долгое время в таком положении, как будто ожидал, что с ним точно же будет удар. Он снял шапку, отер холодный пот со лба, зажмурился, подумал о чем-то и пустился домой. Каково же было его изумление, когда дома он узнал, что Глафира Петровна уже давно проехала из театра, уже давно, как у нее разболели зубы, как посылала за доктором, как посылала за пиявками, и как она теперь лежит в постели и дожидается Ивана Андреевича. Иван Андреевич ударил себя сначала по лбу, потом приказал подать себе умыться и почиститься, и, наконец, решился идти в спальную комнату. — Где это вы проводите время? Посмотрите, на кого вы похожи. На вас лица нет. Где это вы пропадали? Помилуйте, сударь, жена умирает, а вас не сыщут по городу. Где вы были? Уж не опять ли меня ловили? Хотели расстроить свидание, которое я не знаю, кому назначила. Стыдно, сударь. Какой вы муж? Скоро пальцами указывать будут. Душечка, — отвечал Иван Андреевич. Но тут он почувствовал такое смущение, что принужден был полезть в карман за платком и прервать начатую речь затем, что не доставало ни слов, ни мысли, ни духа. Каково же было его изумление, страх, ужас, когда вместе с платком выпал из кармана покойник Амишка. Иван Андреевич и не заметил, как в порыве отчаяния, принужденный вылезти из-под кровати, сунул Амишку в припадке безотчетного страха в карман с отдаленной надеждой схоронить концы скрыть улику своего преступления и избегнуть таким образом заслуженного наказания. — Что это? — закричала супруга. — Мертвая собачонка! Боже, откуда? Что это вы? Где вы были? Говорите сейчас, где вы были? — Дожечка, — отвечал Иван Андреевич, помертвев более о мишке. — но здесь мы оставим нашего героя до другого раза. Потому что здесь начинается совершенно особое и новое приключение. Когда-нибудь мы доскажем, господа, все эти бедствия и гонения судьбы. Но согласитесь сами, что ревность, страсть, Непростительное, мало того, даже несчастье.